126. Февраль 27. Приходя на Землю, человек учится особенностям жизни в теле. Уходя с Земли в тонкий мир, забывает ее и начинает осваивать особенности надземного существования. При сознательном отношении к необходимости учиться процесс идет быстро. Но можно еще, будучи в теле, приучать сознание к тонкому пребыванию. Для этого надо знать разницу между тонким и плотным мирами и возможностями того и другого. Особенно полезны для этого путешествия. Они приспосабливают сознание к переменам мест и людей и многих подробностей плотного мира. Полезны тем, что возможности изменений в тонком мире почти не ограничены. И инертному сознанию, всю жизнь прикованному к земле, к одному месту и окружению, очень трудно приноравливаться к новым возможностям. Но бывает и так, что человек лишен на земле путешествий и вынужден жить на одном месте. Тогда перед ним остается другая возможность – путешествовать и передвигаться в духе, то есть мысленно или в Эта привычка, утвержденная на земле, очень поможет свободе передвижения в тонком мире и перемене привычных условий. Всякие перемены и передвижения в жизни обычной всегда хороши, и чем их больше, тем лучше. И не надо привязываться ни к чему, ни к людям, прохожим, ни к вещам, ни к месту. Человек — гражданин мира, даже космоса. Хорошо мысленно представлять себе пребывание свое в мире надземном. «Что я буду там делать?» — вот вопрос, который может задаться его будущий обитатель. В этом мире и в том лучше всего рассчитывать на свое сознание и свои силы. Надеяться на помощь можно и должно, но опыт говорит, что чаще приходится действовать самому и без указаний со стороны. Указания и советы окружающих, далеких и близких, часто неверны и побуждаются личными и эгоистическими мотивами. Расчеты и надежда на других не дают желаемых результатов. Советчики, даже самые добрые, уходят, а принявший чужой совет с ним остается и вынужден нести последствия часто ошибочных советов. Лучше стоять на своих собственных ногах и нести ответственность за свои, а не за чужие решения. Все хорошо. И друзья хороши, но решения принимаются самостоятельно, не опираясь на чужие слова, обещания или чувства. Особенно личные чувства, слишком непрочные для того, чтобы на них опираться. Чтобы следовать шепоту указаний, идущих из незримого мира, нужно очень долгий опыт пройти, чтобы научиться безошибочно различать источник. Полагаться на каждое восприятие, не имея такого опыта, будет ошибкой. Способность тонкого распознавания указывает на высокую ступень духа. И так свобода в духе. И хорошо, когда, будучи в теле, в духе может человек облетать всю планету. Чистое земное знакомство по книгам с разнообразием жизненных условий и особенностями народов во всех уголках планеты безусловно полезно и очень поможет освоиться с разнообразием условий тонкого мира. И надо ничему не удивляться, и все принимать как возможное, и надо уничтожить всякий страх перед всеми неожиданностями во всех мирах. Будучи так вооруженными, можно спокойно и уверенно переступить за пределы великих границ, крепко держа в руках серебряную нить связи.